Голова четырнадцатая Потолок был знакомым. Не в смысле «братан, сколько лен, сколько зин», как в моей обшарпанной двушке в прошлой жизни, а из серии «я всю эту красоту точно уже видел, причем именно эту». Ну, завитушки там, побелку ровную. В общем, знакомый потолок. Откуда? Непонятно совершенно. Но вот такие дела. Это меня успокоило, несмотря на то, что память и вообще головной мозг работали сейчас как эстонцы на итальянской забастовке, трудоустроенной на заводе тормозной жидкости. В целом, я бы не смог ответить на банальные вопросы, вроде того, кто я, зачем я, что тут делаю, как сюда попал и кто виноват. Нет, никак. Разве что факты окружающего пространства, действующие на сознание, в спакетином образом. К нему относился знакомый потолок, вполне мягкая кровать, на которой валялось моё бренное тело, а также небольшая тяжесть в районе живота, демонстрирующая, что на нём, на этом животе, кто-то спит. Почему-то подумалось о бутоганосах, но совсем чуть-чуть, так как давление, оказываемое на живот, было слегка чрезмерным по причине излишней тесноты в потрохах от переполненного мочевого пузыря. Решив, что последняя является наибольшей проблемой, я победил малодушие, утверждавшее, что шевелиться нельзя ни в коем случае, и начал выкарабкиваться из постели, попутно вспоминая, кто я есть и зачем пришёл в этот прекрасный мир. С астоном, похожим на песню, я сбросил с себя игот толстого одеяла и... ошарашенно устоялся на то, что съехало у меня по животу в район хвоста, но так и не проснулось. На утконоса оно, похоже, не было. Зато было, ну, очень похоже на другое существо, причём на существо, которое мне, как приличному гаремодержцу, в постели иметь не полагалось. Это была голая женщина, ни капли не похожая на моих девчонок. Более того, полуприкрытое одеялом и сладко-сопящее тело очень фигуристых пропорций относилось к расе гоблинов, сверкая с сочно-зелёной кожей в разных всяких интересных местах. «Обалдела и я» стоял посреди смутно знакомых кором, в которых точно было ранее пялись на точно незнакомую мне гоблиншу. Они почти все были мне незнакомы, кроме одной предательницы, обожающей обильный пирсинг из золота везде, где можно и нельзя. Так что была точно посторонняя женщина, с которой мы спали голыми в одной постели. Решив, что всё может подождать, я пошлёпал в туалетные комнаты, дверь в которой я нашёл безошибочно, а там долго стоял под душем в экзистенциональном кризисе. Виной кризиса была гоблинша, хоромы и город за окнами, который я услышал ещё, когда разглядывал зелёное дрыхнущее тело. Оживлённый такой город, уж шум мегаполиса, пусть даже фиольского, я ни с чем не перепутаю. Как так могло пройти, если последнее, что я помню, был трактир посреди леса в ночи, рыжий бармен, И серебристый единорог человек из Кемерово по имени Игорь. Ну да, водка. Много водки. Контрастный душ привёл меня в относительный порядок настолько, что я забеспокоился за девчонок. Но это благородное чувство тут же утихло, стоило мне выйти из ванны. Все пятеро, не считаяцу устающей или причастья мимики, стояли посреди номера. А это точно был номер в отеле, я вспомнил. Воперев в руки в боки и нехорошо на меня посматривая, угнетаяще едок. "Мач", негромко произнесла краснокожая демоница тоном, от которого мне инстинктивно стало очень стыдно за бесцельно прожитую жизнь. "А", отреагировал я, благоразумно прикидываясь дурачком и готовя всё отрицать. Минута тишины. Меня сверлят взглядами. Я туплю в ответ, так как подумать по-прежнему нечем. Распиртованный мозг смотрит сквозь глаза на девчонок, как баран на новые ворота, понятия не имея, что вообще происходит. Вот я мирно пью водку и жду их из бани, а вот и раз, и мы в Асталамбе. Почему знаю, что в нём? Потому что только тут я был в шикарном отеле, и это точно он. И что это за гоблинша? И где Игорь? Мать, сказала, как отрубила Тами. Ты больше не пёшь, понял? За что? Тут же поперхнулся я, тыкая пальцем в сладко-сыпящее зелёное тело. «Я её нет!» «Да хоть её заем!» — взвизнула моментально выходящая из себя гномка. «Ты помнишь, что ты натворил?» «Не помню я!» — тут же среагировал я. «Так что сначала расскажите, а потом смотрите на меня, как на врага народа!» «Ты...» — горестно пробормотала Саяка, меряя меня взглядом раненной в спину птицы, преданного товарища и умирающего от голода котёнка. «Как ты мог?» В тон ей схлипнула Матильда, заставляя меня уже нешуточно напрячься. «Я что, мимику продал и купил гоблиншу? Или как?» «Мать, да расслабься!» — внезапно буркнула Рюка. «Они накосячили жёстко, а теперь пытаются мылить ей в мозги». «Что?» Девчонки, получив подлый кицу неудар в спину, аж потерялись, а я приободрился, тут же многозначительно промычав «Таааак!». Правда, увидев, как они ёжатся, тут же решил. «А нафига усугублять, если уж они на такие отчаянные меры пошли? Пусть лучше расскажут, что помнят, а потом мы об этом забудем. Только мимику покажите, чтобы я спокоен был». «Так вот же она», — тут же кивнула Рюка на дрыхнущую гоблиншу. «Обычную, пусть и очень ушастую, но гоблиншу. Чего?» «Так, давайте по порядку», — помотав головой, решил я. «Хватит уже этого шоу. Рассказывайте» а потом будем разбираться, кто виноват и что делать». Слово предоставили Лилит, как самой взрослой и ответственной. Та судорожно подёрглась при цели глаз, горестно вздохнула, приступая к рассказу. Он оказался на удивление недолгим. Итак, купальня, точнее, самый настоящий банный комплекс с размерами этак раз в пять больше всей харчевни и устроенный как нечто для императоров, полностью завладел вниманием девчонок. Те, сразу поняв, что явление насквозь сверхъестественное, тут же забили на интерпретацию происходящего, начав слазь париться, мыться, отмокать и расслабляться. И занимались этим без малого часа три или четыре, не меньше, полностью забыв обо мне, о харчевне, вообще обо всём. Но, наконец, придя в себя, они с неохотой покинули этот гигиенический рай, вновь оказавшись в тесном зале кабака. Где в данный момент под недреманным оком рыжего пляшевого бармена Во всём пьянствовали некие четыре субъекта, но уже не раздельно, а кучей, вполне себя активно общаясь. Причём пьянствовали они за их сдвинутыми столами, активно разговаривая и продолжая бодро наливаться прозрачным крепким алкоголем. Недолго думая, девчонки присовокупились к выпехом, так как тела требовали пожрать, а двигать ещё столы прекрасным дамам было феерически западло. Какое-то время всё шло своим чередом. Мужики бухтели о своём, жарко споря и выпивая. Девушки тихо точили разносолы, расслабленно переговариваясь и слушая мужские беседы. Тут-то всё и случилось, пожала Лилит плечкami. Ты во всё уговаривал бородатого и смозливого брюнета, что не оба категорически неправы. Очень, кстати, горячо утверждал. Сейчас даже дословно вспомню: никакой проект не стоит того, чтобы вносить в семью разлад. Семья превыше всего. Даже если этот проект просто сказка, даже если лучше не бывает, то просто до да сделайте вместе ещё один. Ну сколько лет уже прошло? Сделайте два. Найдите точки соприкосновения. Подумаешь, не сошлись во мнениях. Ну разве это повод, фигня это? Ага, подбуркнул Атами. Блин, нет, тогда как на пейджится, глазами как засверкает, закричать так страшно. Ты вообще не понимаешь, о чём говоришь? А тут что матч, что конь этот Да всё, мы понимаем, мы с тобой согласны, говно, а не проект. Можно лучше, нужно лучше. Бронет тут как скочит, монетку свою как уронит. Чуть не не запрыгал. Видишь? Видишь, они сами понимают. Не его такие горам ещё как понимаем. А дед-то купьяный. Ну как же так? А потом ты, матч, свою свою песню проделать ещё один в процессе понять друг друга и простить, и вообще жить трудно. Потому что работа это работа, а семья это семья. Нельзя, мол, из-за такой херни ссориться. Точно, кивнула зевающая Рюка. А потом дед и брюнет заплакали и обнялись и выпили. И начали обсуждать новый этот проект. А нас, благодаря им, предложили переместить в Аста-ламб. И, не понимая, заморгал я. А что с Мимикой и с Игорем? Ну, засмущалась Кицуне, а затем протянула руку вперёд. Вот на ладони у беловолосой девушки лежал очень знакомый рок. Он даже так и назывался рок Иггери. Что с ним стало? ужаснулся я, принимая останок товарища. Ну, засмущалась девушка, отдвигаясь от Матильды. В общем, когда мы уже начали собираться, Лилит, неосторожно проходившая мимо человека-единорога, почувствовала на своей ягодице несанкционированное домогательство овтором, которого был не я, и не другие допущенные к телу пользователи. Суккуба, видя сильно неадекватное состояние бедного Игоря, вполне ограничилась бы снятием конечности со своего тела и устным выговором, но к несчастью для коня в пальто, его манипуляции были замечены тут же расперепевшей жрицей всех богов. Она что? Его стукнуло так, что рог отпал. Сделала осторожное предположение я. Почти отвила глаза Саяка. Матильда его гайки стукнула, твою игру вывернула, и рука отпал, да. Как вывернула, медленно произнёс я, представляя себе самое страшное. Оказалось, моё ображение недостаточно размыто. Наоборот, мне хотя добавила Тами. Он превратился в серебристого и единного коня с человеческой головой. Мы его вынесли во двор, привязали к навязи и насыпали овса. Больше ни на что времени не было. Дедушка торопил и ругался по-чёрному. Ещё этот рыжий кричал и топал ногами, говорил, чтобы мы больше к нему не догой, а потом мы оказались здесь. Ладно, пробормотал я, весьма сочувствуя Игорю, но понимая, что заднее тут не дашь и спасти не спасёшь. А что с мимикой? В этот момент, стоя посреди комнаты и держа рог кемерского единорога, я сильно боялся, что мне сейчас выдадут отпавшие уши и хвост. Но принесло. Мимику, отыгравшая от князя Гайка, случайно шарахнула по темечку, от чего та позеленела и оgobленила. Помолодев лет на 25, и отростив в себе выдающиеся части тела. Правда, оgobленила не до конца. Вот, смотри, зависли вопроскрипела Такамацури, сдирая с беззаботно дрыхнувшего тела одеяло. Девуш. Да Бывшая кешки девочки ещё слегка потеряла в росте, приобретя солидный четвёртый размер. Запушнела волосами, налившимися силой, толщиной и длиной, отрастила к репке такой зад, но у неё остались хвост и уши. Длинный такой голый зелёный хвост и здоровенные такие, опять же, голые лопухи ушей. Причём органов слуха у бывшей кошки-бабушки теперь было 4 штуки. Два лопуха на макушке и два остроконечных, почти эльфийских уха там, где должны быть у всех разумных. Ну и хвост. Да. И что мы, ей скажем, когда проснётся, упав духом вслух подумал я. В смысле, скажем, удивилась она мне. Ты вторые сутки спишь. Она, счастья она всех спарила, как только тут очтилась. И отель купила. Что? Меня аж к стене прислонила. Ну, пока мы пьяные были, скосив глаза в сторону, стыдливо произнесла Лилит, обвивая себе талию хвостом. Элитный отель в Аулталамбе. Нет. Мы очень даже обеспеченные, каждый сам по себе, но я помню тут цены. Это не один и не два миллиарда. А покупать здесь недвигу в то время, когда на троне бабушка-божий одуванчик с гигантским зубом на нас — это в корне неверный поступок. Ну ладно, это проблемы мимики, только вот... «А где она бабла на всё это взяла?» — выдавил из себя я, так и не отпуская плечом стенку. Виталик, выглянувший из-за угла кровати, крякнул, лёг на пузо и закрыл передними лапами клюв. Меня тут же обуяли очень нехорошие предчувствия, особенно на фоне, ну, очень сильного множится девчин. У тебя должно, промямлила Тама, делая пару шажков назад. Я лишь утробно зарычал, вздев очи в горе. Не такое уж серьёзное похмелье, пили-то только водку, причём лучшую. Тут же сдуло. А затем, преодолев молодошея, я полез считать остатки своих средств. Насчитал 2 миллиона с хвостиком. Понял, что нищий. Поднял налившиеся кровью глаза на девиц. Вы? Я просто сидел и ждал, пока вы помоете задницы. Ничего не делал. Перел с мужиками, даже не дролись. И что в итоге? Мимика как гоблишна: "Я нищий, а Игорь". А Игорь? Что ты с Игорем сделала, блондинка неумная? Ну, а мимик-то чего? Насупилась Цяка, неприязненно тыкая пальцем в кровать, где и валялось зелёное существо, которому на всё было пофиг. Ей же так куда больше идёт. Дура ты, хоть и мудрая, рявкнул я в всю мощь. Она съёжилась и сиськи отростила. Как она гитару свою держать теперь будет? Она в подземелье. Тут ещё ко всему новоясисканосьца изволила проснуться, и разборки закипели по новой. Вы говорил я девчонкам исключительно от вредности. За Игоря, чей рог я уже сунул в инвентарь. Было очень обидно. Мужик и так по жизни с такой мордой был серьёзно пострадавший. Сначала родился в Кемеро, потом стал частичным единорогом, а потом Эх, что и говорить. Это я ещё не помню, на что он жаловался. Представляю, каково ему было, когда он проснулся, привязанный к канавязи и с совсом. А самое жуткое такая беда, просто потому, что он захотел полапать суккубу, демона похоти. Если так подумать, то мы в лютом выигрыше. Бужь почти на месте раз у мимике появились выпуклости, два у меня появилась мимика с выпуклостями, три деньги. Дело наживное. Тем более барклау у нас разного достаточно, лишь бы покупателей найти платёжеспособных. Ну Игорь, жалко, очень. А вот Рюйке надо бы что-то хорошее сделать. Если бы она не сломала девчонкам всю игру, наверняка бы обвинили во всём меня. На чё, я ж пьяный был, не вспомню. Заразы. Ну вот, теперь обновлённая мимика очнулась и скачет голой, демонстрируя свои приобретения всем и каждому, а также бессовестно сама до себя домогаясь в плане помацать. И хвостом крутит. А демонстрируйте ей что? На месте худой, как тростинка кошка-девочки с нулевым размером груди. Из задницы исплачок вовсю крутилось очень яркое и фигуристое гоблинш. Четырхухая, да, но даже огромные лапухиномохоушки и длинный зелёный голый хвост мимику ни грамма не портили. Она была счастлива настолько, что мы и видя это объясняющееся глаза да и существо сверкающей улыбкой на все 84 зуба, по него ли забыли всякие мелочные распри. Ну и и грязь заодно, чего уж там. Ну, кроме Саяки, естественно. Пока мы пытались одеть пихкий гоблиншу, мудрица села на колени на пол, постелила перед собой полотенчика, выложила на него гайку, а затем со сосредоточенным выражением лица упёрлась руками в пол, явно собираясь шарахнуться головой о гайку со всей возможной дури. Еле успели остановить, а потом ещё и успокоить, обещая, что как только разберёмся с текущими делами и проблемами, То сразу пойдём в печной квест на поиски, как ей несчастной тоже приобрести формы. Матильда даже с горяча пообещала, что попробует молиться всем богам сразу, чтобы Саяка в следующей жизни переродилась самой фигуристой красавицей. А когда они согласятся, то Шлиппенхоф своими руками. И тут блондинка, поймавшая наши заинтересованные взгляды, что-то засмущалась и замолчала. С отелем тоже как ни странно всё обошлось. Мы его купили, да. Но при этом тихо, так что вся стража Аусталамба спокойно себе чесала задницы в караулах, а Аня нервно мочей спускалась вокруг здания. По рассказам Лилит и Рюки, добрый дедушка, свищающий у него на шее заплаканным брюнетом, телепортировал нашу шайку-лейку прямиком к дверям здания, в которое мы тут же вперлись. А внутри, в фойе за стойкой ночного партия, сидел никто иной, как хозяин заведения, проводящий аудит вместе со своей помощницей. В общем, как оказалось, отель был заперт. Но мы не заметили. А застуканный со спущенными штанами человек на секретарше впал в тихую истерию поначалу, но затем очухавшись, торговался как лев, не взирая на вопящую и прыгающий пофае гоблиншуф в простыне. В итоге получилось так, что тихим сапом мы всё купили. Бывший хозяин умотал лечить нервы на неназванный вслух континент, но наша компания ушла в номера Конец истории. Нет ни не конец, пробурчал я, воззясь с настройками заведения в системе. Там золотым по-коречневому было написано, что я и Мимико со владельцы с долей в 50%. А значит, можем почти всё. Ну я и смог. Отель Калифорния, недоумённо почесала шишку авторста Саяки Матильда. Мач. А что это значит? Гнусный плагят. Удальторился я с одейным. «Так, внимание, в зелёном одеться. Как ни во что. Плачь натяни. И вы все натяните. Войдём в Нижний город». «Как, сразу?» Тут же сделала большие глаза мимика. «Ма, а чё, может?» «Нет, не может». Тут же категорически отмёл я очень соблазнительное, но совсем не своевременное предложение, слыша на фоне рассерженное шипение других дам. «Нам чёрти знать, сколько по подземелью пробираться. Да запасы не сделаны. Корова не доена. Где вход, не знаем». «А за нами идут!» Нам нужно было в Нижний город вместо всяческих пороков, соблазнов, мафии и кентавров. Но как туда проникнуть, никто не помнил. То есть в первый раз мы туда попали под предводительством в сосиску пьяной юной кентаврицы, вытворявшей по ходу дело такое, что смотреть по сторонам и запоминать путь не было никакой возможности. Но в данном конкретном случае эта проблема имела своё решение, чей не просто так этот мы здесь серьёзный отель покупали. Правда, сначала мы налажали. Встречающийся нам обслуживающий персонал отеля Калифорния предпочитал падать в обморок, пуская пену изо рта, а не отвечать на вопросы. Партии прочих уборщиц с достаточной сильной волей мы так и не нашли, поэтому пришлось импровизировать. Обслуживание номера. Сладким голоском пропела мимика, обрежжённая матильдой унечто вроде черешюр укороченной униформы горничной. Точнее, это, наверное, было нижнее белье, оформленное в виде униформы, причём довольно откровенного типа, с декольте, не оставляющим простора фантазии, как говорится. Но фумура, не бывшая довольно целомудренной особой, свою роль играла с отчётливым удовольствием. Разумно открывший дверь был вполне разумным, поэтому сразу посмотрел в это самое декольте, а не на статуз зубасто улыбающейся ему каратышки. Очевидно, решил, что обслуживание нужно, но очень срочно, из дверной щели с сатанинским утробным гоготом вылезла здоровенная волосатая рука, сгребшая пискнувшую кошка-девочку за голову и утащившая внутрь. Затем дверь закрылась, а мы переглянулись. Это было слегка не по плану. Впрочем, волноваться за Мимико никто не собирался. Из-за двери тут же послышались слегка подмяккивающие вопли разгневанной кошка-гоблинши. Сопровождаемые звуками нанесения побоев в тяжёлой степени тяжести по нескольким пьяным мужикам, пришлось врываться и спасать мужиков. Это оказались орки. Но, ну, по крайней мере, цвет некровавленных участков кожи намекал, что это были орки, до того, как, кстати, бревнами Рюка, натлавившая сбешённую горничную за хост, так её и удержила, пока я лечил пострадавших. Оказалось, обычные орки в актёры с ледявых шахт Засыпающаяся после бурной пьянки как раз в Нижнем городе. Ну, уже не совсем обычный, а с фобией на хвостатых гоблинш. Но и ладно. В принципе, я их даже ни в чём не винил, так как Матильда с маскировкой мимики знатно переборщила. В таком платье даже не предполагается. В таком платье даже не предполагаются. В таком платье уже настаивают и доплачивают. Узнать у вылеченных орков, где находится ближайший вход в Нижний город. Было дело нескольких минут. Продлив им в качестве извинения пребывание на неделю, я посмотрел на наш кодиевших спутниц, как знаменитый негр на всё подряд, после чего приказал выдвигаться. Надев чёрные плащи анонимности, мы накинули капюшоны, покидая свой собственный отель. По-моему, конечно, надо было как-то разобраться с местным персоналом, приучить его к себе, договориться, но я считал, что времени нет. Габзалом по небрах не уточнил На сколько именно задержит администратор наше метание по другим мирам, но предельно точно пояснил, что с каждой минутой его возможности возвращаются. А если они вернутся целиком и полностью, и если он отследит нас, то настигнуть и расправиться будет для него делом пары секунд. В общем, мы пошли в гости. "Ну кого демоны на ночь глядя принесли?" сварливый голос толстого кентавра возящегося с замками своих ворот. Ни грамма не изменился за прошедшее время. За что я вообще охране такие деньги плачу? Это закрытый район. Затем он всё-таки распахнул ворота, тут же уставившись на нашу тёплую компанию большими выпученными глазами, разумеется. Здравствуйте, господин Такаули, широко и зубасто улыбнулся я, прямо как камневой ижор на выезде. А мы к вам в гости. Ну да, как мог папа Самары вполне хорошие и добрые кентаврицы, шноби, упустить такой замечательный повод, чтобы не хлопнуться в обморок. А заносить его пришлось тому, кто имеет большой опыт в переноске кентавров. Мне.